И была бы она сейчас добренькой, седенькой старушкой, строгой, деловитой, но сочувствующей и понимающей. А так вот... Она полукапризным тоном велела Мите нарисовать заготовки сразу для нескольких праздничных стен газет вперед, аж до Первомайской. Митя согласился но только при условии, что будет на это разрешение главного врача. Дарья, конечно, получила разрешение. На третий день с тайной гордостью он показал лист ватмана заказчицы. Она глянула, и даже выбеленные перекисью кудряшки выразили презрение, а лист полетел на пол. «Вы что? Для чего эти абстракции? Мне? Больным? Вы что, издеваетесь?» И так далее. Мити пришлось приложить много сил, чтобы не взорваться. Он впервые пожалел, что попросил отменить ему транквилизаторы. Но предыдущее лечение все же сказалось – И хорошо, что он сдержался. Это он понял позднее, когда узнал, что Дарья может по-своему повлиять и на то, вошьют мети ампулу или нет. Считая про себя, чтобы успокоиться, он поднял лист и с подчеркнутым равнодушием разорвал его. «Хорошо», — сказал он, — Я нарисую по-другому. И он изобразил традиционное. Ракету, уходящую в звездное небо. Атом. Крейсер «Аврору». Луч прожектора, освещающий будущее. «И не выпендривайся!» Поиздевался он над собой. А когда оставалось дописать лозунг, он услышал сквозь филенчатую дверь Тот самый разговор о его, Митиной интеллигентской никчемности и слюнтяйском подходе к больным доктора Долгова. А сразу после праздников, прошедших горше, чем когда-либо в его жизни, главный врач вызвал к себе Митю и сказал, «Мы решили, вам вошьют препарат, «Вам и еще...» врач глянул в бумажку. «Быстрых!» «Вы о нем просили, кажется...» Митя расплылся в улыбке. «Я, право, не знаю, как и благодарить...» «Не стоит благодарности...» «Мы просто верим в вас...» «Так что готовьтесь к операции...» «Вшить еще не все...» К этому надо готовиться. Вам лечащий врач обо всем расскажет. И еще главный помедлил. Я хотел бы попросить, не могли бы вы сделать эскиз интерьера вот этого кабинета? Митя окинул кабинет оценивающий и нашел, что тот обставлен достаточно современно, без излишеств. «По-деловому». «Я хотел бы большей доверительности, что ли, некоторой домашности, спокойствия. Ну, понимаете, надеюсь?» «О чем разговор? А как мебель, средства?» «Это будет. Сделайте несколько вариантов». Бо сделано!» Озорно улыбнулся Митя, выскакивая из кабинета. Секретарша главного перестала стучать на машинке. «Поздравляю, Митя!» Его это несколько озадачило. Они были знакомы шапошно. Он в полосатой, не всегда по росту пижами, и она, томная блондинка, Чуть не каждый день в новом туалете. Что может быть у них общего? Но, видимо, что-то было. Я за вас так болела. Мне понравилась ваша картина про птиц. Очень чувствительная. Скажите, Митя, вы не дарите своих картин никому, «Считайте, что она уже ваша. Только мне еще работать над ней надо. Это же этюд, набросок». Секретарша наградила Митю одной из самых своих обворожительных улыбок. «Я подожду», — сказала она. Митя летел в свой клубный закуток, фальшиво насвистывая из «Кармен», «Нет, судьба не всегда жадная и вредная старуха, а секретарша такие улыбаются неспроста». Митя не утерпел, свернул в свинарник, где по привычке ближе к братьям нашим меньшим устроился на трудотерапию егерь быстрых. «Ну, Павел Ваныч, «Красные стреляют, белые бегут, а...» Егерь улыбнулся. Он, оказывается, был уже осведомлен. Но потом спросил озабоченно и вроде бы недовольно. «Ты что ли просил? Ну, Митрий, спасибо! Только эта штука как не опасна!» «Ну что ты, Палваныч, её ее из-за границы привозят. Если бы она опасна была, представляешь, какой международный бы скандал!» Егерий с готовностью закивал головой, но все же запустил пятерню под замызганную шапку. «Прям не знаю, радоваться ли, горевать ли». А Митя радовался. У журавля, кажется, появился шанс догнать свой клин и даже прихватить с собой напарника. Нам ли, Полваныч, бояться? Митя обнял приятеля. Не дрейфь!